ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Рассказывают, что с одним весьма достойным жителем Равенны по имени Пьетро джардини верным поклонником гения данта приключилась вот какая история. Однажды ночью, ближе к рассвету, пришел к нему вышеупомянутый Якопа и поведал, что видел во сне своего отца. Данте стоял в белоснежных одеждах, и лицо его светилось каким-то нездешним светом. Затем он подошел к нему, взял за руку, отвел в свою бывшую спальню и указал на стену. Хотя до рассвета было еще далеко, они вместе отправились в дом поэта и принялись искать указанное место. На стене висела кожаная циновка. Осторожно откинув ее, они обнаружили в стене потайную нишу, о существовании которой не знал до сих пор никто из родственников поэта. В этой нише оказалась рукопись, которая уже покрылась плесенью от соприкосновения с влажной стеной. Это были те самые тринадцать песен рая, которые все так долго искали. Таким вот образом мы обрели великое произведение Данте в законченном виде. Боккатчо — малый трактат в похвалу Данте. Глава 1 Зима в Равенне — это замерзшие капли дождя в облаке густого тумана, застывшие в воздухе и похожие на стеклянную крошку. Каждое утро раскинувшееся под окнами олива роняет мелкие ледяные слезинки, и дом стоит, впитав в себя весь холод и влагу морозной ночи. Кажется, что и дома и олива, затерявшиеся среди пустынных полей, печально свидетельствуют о наступлении конца времен и пророчат, что зима будет длиться вечно. В темноте дома все истории кажутся погребенными заживо, запечатанными навсегда, словно послание в бутылке. Нужно постоянно ворошить угли и поддерживать в камине огонь, чтобы сохранить даже самую малюсенькую выжившую искорку, спасти эти крохотные проблески света и тепла. К счастью, после того, как сестра Беатрича рассказала родным о находке, обретенные песни и поэмы хорошо согревали сердца обитателей дома. Теперь нужно было придумать, как объявить о них остальному миру, чтобы люди не приписывали авторство сыновьям Данте. Тогда Иекопа придумал невероятную историю о ночном видении, которой, слава тебе, Господи, оказалось вполне достаточно. Незадолго до рассвета он направился прямо к Пьетро Джордини и с криками «Скорее, скорее!» рассказал ему о видении. Затем они оба побежали к дому поэта. Известно, что вещи и сны, отражающие самую суть вещей, и открывающие завесы таинственного, снятся человеку ближе к рассветной поре, когда другие, навеянные дневными заботами, уже отошли. Никопа рассказал, как во сне ему явился отец, лицо которого светилось райским светом, и свет этот был таким ярким, что вынести его было почти невозможно. Он указал ему на тайное место за своей кроватью, где он спрятал последние страницы поэмы, продиктованные ему голосом свыше. Рукопись лежала в секретной нише, и сырость влажных, покрытых плесенью стен уже подбиралась к ее странице. Якопа показал другу бывшую спальню отца и подстроил все так, что Пьетро сам отодвинул от стены кожаное панно и обнаружил в секретной нише страницы последних песен поэмы. Потом Пьетро джардини трубил повсюду, что именно ему было предначертано судьбой удостоиться этой великой чести и вернуть миру тринадцать песен рая, которые без него стали бы добычей плесени и были бы обречены на забвение. С рукописи сделали несколько копий и послали за людьми Кангранде, коим был торжественно передан самый красивый экземпляр, украшенный миниатюрами известного равенского художника — того самого, чьи иллюстрации были в копии, которую заказывал для правителя Вероны Самданте. Джованни и остальные снова и снова перечитывали обретенные песни. В который раз перед ними вставало небо Сатурна с душами созерцателей, Петра Адемиани и Бенедикта Нурсийского, Лестницы Акова. Они читали о развращенности монахов, о вознесении в сферу звезд, о движении планеты, Потом поэт оказывался в созвездии близнецов, влияние которых в момент рождения направило его на путь искусства и науки. Затем выдерживал настоящий богословский экзамен. Апостолы Петр, Иаков и Иоанн расспрашивали его о сущности веры, надежды и божественной любви. Ему пришлось нелегко, ведь Беатрича стояла рядом, и нужно было не ударить в грязь лицом. К радости Беатрича ее ученик выдержал испытание и... И теперь они могли отправляться выше. Беатрича, Петр, Иаков, Иоанн. Сердце антони едва не выскочило из груди, когда она увидела эти имена все вместе. Пьетру, Якопа, Джованни. Она взглянула на лица братьев, пока они читали двадцать четвертую песнь, пытаясь понять, какие чувства вызвали у них эти имена, поняли ли они. Но Пьетру и Якопа сказали лишь, что это те самые святые, которые присутствовали при преображении Христа, и продолжили чтение. Тогда Антония поняла, что лишь она одна осознает до конца смысл этих строк, и какой тайный источник подпитывал вдохновение поэта. «Сестра моя святая, в мольбе твоей такой огонь любви», произносит святой Петр, обращаясь к Биатриче, называя ее сестрой, и в то же время обычно именно так обращаются к монахиням. «Петр говорит о вере, а вера — это олицетворение того, на что мы все полагаемся, но что остается незримым. И действительно, Петр, ее Пьетро, именно таков. Послушный мальчик, который никогда не жалуется на судьбу и принимает все как должное. Он тверд, он подобен башне, и никаким ветрам ее не разрушить. Он не станет колебаться, вера его крепка — Если у него и возникают какие-то сомнения, может же такое случиться. Он этого ни за что не покажет. А вот Иаков в 25-й песне расспрашивает о надежде. Он ожидает триумфа Царства Христова, надеется на будущее, хоть настоящее еще никак его не предвещает. И Якопа такой же. Ему так тяжело дается поиск собственной дороги, но он настойчиво идет вперед, не поддаваясь отчаянию, хотя жизнь постоянно дает поводы для разочарований. Он требует от жизни многого, и хотя жизнь скупа по отношению к нему, он не сдается. Он первым бросается в очередную авантюру, каждое новое дело вызывает в нем живейший интерес, словно он так и остался ребенком. Он не перестает надеяться. И этот Якопа расспрашивает своего отца о надежде, и Аанн же расспрашивает о любви, джаванни Божественная любовь, «Любовь вселенская, уважение и милосердие, любовь-свет. То благо, что здесь льется в каждой сфере, есть альфа и омега книги той, где я постиг любовь». Как странно, что именно Джованни расспрашивает отца о любви. «Зажечь любовь — это великое благо», — так говорит поэт в стихах 26-й песни. «Если в твоём чувстве нет блага, его нельзя назвать любовью. Ведь благо — это, по сути, божественная мировая душа, и все блага, которые не в ней, ее луча — всего лишь свет неясный. Джованни была дарована земная любовь, но это лишь блеклый отблеск любви вселенской. Ему судьба подарила ту искорку, которая зажигает сердце человека, приближая его к божественному, к абсолютному. «Со временем он это поймет», — подумала сестра Беатрича. «Брат мой, возможно, ты прошел лишь половину пути». Этот путь ведет все выше и выше, но когда ты дойдешь до вершины, кто знает, какие еще высоты сможет покорить твое сердце, какая несказанная радость тебе суждена. Джованни, Бруно и юный Данте задержались в Равенне гораздо дольше, чем предполагали, поэтому Бруно отправил в Болонию письмо, где сообщил об этом Джильятти и Джентуке. Вечерами они собирались все вместе в доме поэта. Сестра Беатрича не могла себе представить, что ей придется расстаться с мальчиком, который тоже очень хотел, чтобы она поехала с ними. ним. тем Бруно всерьез задумался о словах Бернара. Он подозревал, что Антония тоже могла бы что-то добавить на эту тему. Однажды он спросил, не встречался ли поэт с прибывшими из Иерусалима тамплиерами, однако она ответила, что ей ничего не известно. «Я бы постаралась избежать подобных визитов», — сказала Антония. Такая встреча могла состояться разве что в 1301 году, когда Данте находился в Риме у папы. Он никогда не рассказывал, почему ему пришлось задержаться там так долго, ведь остальных участников посольства папа отослал обратно во Флоренцию, а Данте загостился в Ватикане на целый год. Никто не знает, с кем он встречался в Риме и почему пробыл там так долго. Говорят, что он дал обед, стал послушником ордена францисканцев и даже носил при себе шнурок с узелками, чтобы никогда не забывать о смирении и целомудрии. Пока Бруно расспрашивал Антонио и думал о храме, Джованни проводил время в общении с сыном, который одиссеевым любопытством был весь в деда. Детям всегда свойственно думать, что отец может ответить на любые вопросы — Поэтому Дантину изо всех сил одолевал Джованни своей неиссякаемой жаждой познания. Он хотел поскорее узнать как можно больше ответов на все основные вопросы, которые мать обычно словно не слышала и на которые тетя Антония отвечала весьма пространно и уклончиво. Например, почему он появился на свет именно теперь, а не жил на земле всегда? Так ли это было и с Джованни? Есть такие люди, которые живут вечно, и почему люди умирают, даже если этого не хотят? Вот что его интересовало. Сначала, боясь разочаровать мальчика, Джованни хотел найти какую-нибудь отговорку, но в конце концов сдался и признался, что он и сам не особенно понимает, почему все происходит именно так, а не иначе. Однажды Дантино спросил его о времени. «Почему после сегодня всегда наступает завтра?» и ты уже при всем желании не можешь вернуться во вчера, даже если этот день был таким замечательным, и ужасно жалко, что его не вернешь. Джованни почесал в затылке, подыскивая, чтобы ответить. Если бы вчера продолжалось вечно, в конце концов стало бы ужасно скучно, ведь вчера кажется тебе таким замечательным именно потому, что его уже не вернешь. В какой-то момент мальчик заснул, и Джованни вздохнул с облегчением. Он на цыпочках вышел из комнаты и постучался к Бруно. «Я тебя не потревожу?» — спросил он, заглядывая в комнату. «Ты занят?» «Да нет, я просто думал». Перед Бруно лежали страницы «Последние песни рая». Он пытался расшифровать секретное послание, чтобы понять, куда же мог направиться Бернар. Он уже переписал нужные строки. «О, дева, мать, черт твоего же сына!» «Смиренная ты выше твари всей, предвечного совета цель едина. Вернув в мой ум твой отблеск величавый и отзвук твой всех пробудя стихах, я бы уяснил победу сей державы, мечте высокой тут не стало сил, но все желания дум моих все бездны, как колесо уж дух любви кружил». Бруно даже успел сложить один девятисложник. Он сказал Джованни, что у него появились новые мысли — насчет того, как следует понимать те строки, которые они расшифровали сразу после отъезда бернар Он нашел еще один нужный слог в строке 17 песни «Чистилище», где «тальпе» рифмовалось с альпы то есть одно слово пряталось внутри другого и звучало словно его эхо. Рифма-то и была нужным словом, «альпы», то есть высокие суровые горы, которые прятались в слове «кроты». Учитывая эту звуковую игру, получившуюся Строчку можно было бы прочесть таким образом. «Что ищешь ты в горах, спокойно дремлет в равнине, той обманом покоренной. Тогда следующие строки можно тоже разбить на слоги по-другому. И тогда, когда я в путь отправлюсь, то туда я понесу заветный камень с меды. Смотри-ка лучше, есть ли что-то там, что я спрошу, что следует узнать. Я спрятал тайну очень далеко». Очевидно, что великий магистр отнес ковчег в некое секретное место, где он пребывает до сих пор, а место это находится в долине, окруженной суровыми горами. Там он спрятал ковчег под плитой из темного камня с золотистыми прожилками, что добывался в меди на Среднем Востоке. Его описал еще Плиний Старший в своей естественной истории. Знатоки приписывали этому камню способность творить настоящие чудеса. Так, например, считалось, что он может вернуть утраченное зрение. Слово «лапис» — это простонародный вариант от латинского «камень». Такое употребление вполне типично для тосканского диалекта. В конце послания автор обращает внимание читателя на заключительный вопрос. Он очень хочет что-то узнать, а не получить что-то нематериальное. Но что? Это является тайной. Спросить, чтобы узнать, получить ответ. Но глагол куар имеет значение не только спросить, но и искать. Он же встречается и в других строках, что ищешь ты в горах. Но, возможно, загадка просто намекает нам, что нужно внимательнее присмотреться к этому глаголу, к тому, что сам автор тоже хочет что-то узнать, но что именно и у кого, может быть, он обращается к оракулу. И тут Джованни почему-то вспомнил песню, которую он слышал в трактире, когда сидел там вместе с Бернаром. «Сколько в Додоне деревьев». «Додона». «Это же на северо-западе Греции, в Эпире. Именно там находится самый древний оракул бога Зевса». «Де Додома», — сказал он. «Эти слоги следует читать «Де Додома». Помнишь, что говорил Бернар о сокращениях слогов?» Если глухой звук идет рядом со звонким, один из них выпадает. И тогда «дэдалдома» становится «дэдадома», то есть в долине Дадоны, в Эпире. Что ищешь ты в горах, то есть на Храмовой горе в Иерусалиме, то отдыхает в долине Дадоны, поэтому-то там и стоит глагол «куареры». Здесь он употреблен в значении «искать», но одновременно указывает на то, что в это место часто отправляются за ответом на вопрос. Вспомнив комедии Данте, цифровой код раскрывается как раз на небе Юпитера, а Юпитер — это и есть Зевс. Именно он представляет собой божественную справедливость. Именно на его небе Данте встречает Давида. «Так и есть», — воскликнул Бруно, — «в Дадоне есть дуб Зевса, под которым собирались жрецы». Они предсказывали будущее, слушая шелест листвы и наблюдая за полетом птиц. «Уж не там ли теперь Новый Иерусалим?» Это место действительно очень хорошо подходит для секретного убежища Ковчега. И они снова переписали получившиеся стихи. «Ты прячешься в одном, обнят двумя, которых ты несешь и их крылами, ты отдыхал на Кипре или в Тире, теперь в пещерах диких потайных». «Что ищешь ты в горах, давно лежит, в долине Удадона, и туда отправлюсь, понесу заветный камень, а ты смотри, ответ ты сможешь дать, я тайну эту скрыл, насколько смог». Друзья не верили собственным глазам. Они взяли песни, терцины и слоги, на которые указывал числовой код трёх самых загадочных отрывков поэмы, и получили строки, которые, несмотря на языковую смесь, были осмыслены и понятны. Вряд ли это простое совпадение. Какова вероятность того, что автор даже не подозревал об этом? Они совершенно растерялись. Потом они подумали о Бернаре. Уж он-то, наверное, сразу обо всем догадался. Скорее всего, он уже там, в долине Додоны, по тысячелетним дубом через который сам Зевс говорил когда-то с древним оракулом.